15. Оскар Рабин оказался худым, приветливым человеком с бритой головой и в больших круглых очках. Дмитрий стеснялся, пил чай, отказавшись от вина, разглядывал столетний с половиной метра в высоту, тоже рай. Сюда, в трехкомнатную квартиру на Преображенке, семейство Рабина перебралось из Леонозовского барака, где ютилась в комнате настолько сырой, что обувь покрывалась плесенью. Барак когда-то строили для заключенных прямо на земле, без фундамента. Слушая Рабина, Дмитрий подумал, что ему тоже не дурно бы какие-нибудь мытарства пережить для биографии. Хотя мать-самодурка, холодная мастерская, провинциальная жизнь, работа на комбинате — все это не сахар. «Вам надо показать свои работы Кастаки», — Дмитрий очнулся. «Кастаки? Коллекционер, грек». Живет в России, в канадском посольстве работает. По-русски говорит «свободно», «женат» на советской. Как-то пришел ко мне в барак, выбрал две картины и спрашивает «Сколько?». Я растерялся и выдавил «пятьдесят рублей». И добавил «Если для вас дорого, то я готов уменьшить цену вдвое». «Пятьдесят рублей?» Начальник отдела кадров куда меньше платит. А он отвечает «Ваши картины, дорогой мой». «Стоит гораздо дороже. Я не очень богат, но дам вам по сто рублей за каждую». На радостях я подарил ему третью. В эту минуту раздался звонок в дверь, и вошла Лидия.